Глава шестнадцатая. Ночное кольцо. Набрав ворох задач в дневник и себе на плечи, чтобы совсем уж легко не жилось, я направился к жителям, чтобы предоставить им возможность проживания, как бы это странно ни звучало, на складе. Однако крыша над головой лучше, чем круг из телег, который я к тому же намеревался знатно прорядить. Желающих набралось немало. Склад видели все. И высокие потолки не помешали людям согласиться переехать на промзону. В кругу осталось тоже немало прибывших. Кроме того, к ним присоединились еще и бригады Кирота. Мне предстояло порешать еще некоторые вопросы. Однако я вернулся к вопросу необходимости кузнеца при строительстве лесопилки. «Вообще-то кузнец нам нужен!» — воскликнул Аврон, который тоже пришел посмотреть на новеньких. «Скоро лошадей подковать надо будет!» «Ладно, ладно, надо. Много чего нам надо. Я вздохнул. У меня пока вопросы к новым. Ёль, где Ёль?» «На склад ушёл». «Так». Я посмотрел в центр кольца, где горел большой костёр. Внутрь притащили одну из больших брёвен, напилили дров, и запасов на эту ночь прекрасно хватало с лихвой. «Тогда мне нужен кто-нибудь знающий, желательно из-под полян». Тишина. Да, я говорил негромко, но мне хотелось, чтобы меня услышали. А для этого я сделал сперва небольшой круг, посмотрев, кто чем занят. Люди уже спали, кто-то занимался бытом, готовил, стирал, резали овощи и мясо. Около фургонов стояла обувь. «Ну, хоть кто-нибудь!» — воскликнул я. «Поговорить не с кем!» Кто-то рассмеялся. «Чего орать-то?» Сонный голос с телеги заставил меня повернуться. «Ну, люди ж спят!» «А кто-то работает до сих пор!» Недовольно ответил я. хотя можно было бы тоже спать. «Ну уж нет!» С телеги скинули коровью шкуру, и поднялся широкоплечий парень, давно небритый, но с короткой стрижкой. Разбудил, труд давай! Чего тебе?» «Люблю новости. Выказывать недовольство рядом с детиной, что на голову выше меня, я не решился. Вот хотелось узнать у кого-нибудь, что происходит». «Ну, узнавай!» Грубовато ответил тот. «Я немного повеселел, хоть есть с кем поговорить. Как ни странно, вокруг бодрствовали лишь те, у кого и спросить-то было нечего. Дети. Если не слухи так придумают, или не так услышали, или не то запомнили. Не доверял я таким. Откуда ты? Из полян. Страшно там стало, знаешь? Нет. Прости, я даже имени твоего не знаю. Орик. Рад знакомству. Я протянул руку, а сам незаметно посмотрел на телегу. У меня ничего лишнего нет. Только самое главное. Ну, я же не проверяющий здесь. Я улыбнулся. А только главный. Самый главный. Ага, кивнул я. Но сложных вопросов я не задаю. Просто радуюсь тому, что ко мне приходят люди. Я же все для людей. Вижу. Орик обвел глазами круг из телег. Сарказм? Нет-нет, что ты. Здесь правда хорошо. Лучше, чем в полянах и окрестных деревушках. Много народу. После короткой паузы продолжил Орик. «Я никогда не видел, чтобы столько людей разом сбегали куда-то. Тем более так далеко». «Сколько вы шли?» «Мы все пересеклись возле старой башни, которая у руин». «А, знаю это место», – воскликнул я, заинтригованный процессом. «Так как все это произошло?» «Я имею в виду, что ко мне и раньше приходили разные люди. Переселенцы, беженцы. Вот, к примеру, вы же проходили через бережок». Люди оттуда тоже у меня живут, и деревней, но то семь человек. Я не понимал, с чего вдруг я так разоткровенничался. Наверное, просто перенервничал. Ведь 120 жителей в конце лета, когда ночи уже постепенно становятся холодными, будут ночевать под открытым небом или на складе, когда я хотел, чтобы у всех сразу все было хорошо. — Ты всегда так много болтаешь, — покосился на меня Орик. — Не, — отмахнулся я. «Просто сегодня устал». «Странный ты», — он вздохнул. «А как произошло?» «Да как будто бы случайно». Мардин собирает армию и говорят, что он будет пользоваться поддержкой других городов». «Каким-то чудом он договорился со всеми, и привычного второго фронта не будет». Орик говорил слова, которые казались мне знакомыми, но я не ощущал чего-то трагичного. Его ответ меня волновал, не спорю». «Где-то рядом происходило что-то опасное, но не трагичное, и при том в памяти что-то шевелилось. Второй фронт... Опять игра что ли?» «Поэтому люди и побежали», — закончил Орик. «И я тут подумал, почему ко мне?» — спросил я. «Почему сюда, в рассвет? Ведь есть нички и бережок, можно уйти на запад, можно...» «Да не можно!» — поморщился парень и почесал косматую бороду. «Нельзя, то есть...» «Некуда идти. Сам посуди. Куда?» эм, Я всерьез задумался. «В монастырь?» «Но туда не принимают». «Видишь, сам ответил на свой вопрос. В монастырь никто и не пойдет. Там все очень строго. На запад некуда идти. Там ничего нет. Равнина, жуткая и пустая. Где-то еще даже провалы встречаются». «Так-так-так, стой, что за провалы?» «Дыра в земле». «Никогда не знаешь, куда можно провалиться». «И далеко они?» — начал расспрашивать я. «От полян. Раньше я ходил туда. День пути пешком». «Звучит, как будто это рядом». «Нет, совсем не рядом», — не согласился Орик. «Это довольно далеко. И шаг у меня широкий. И равнина там. Высокой травы нет». «Она...» — он показал ее высоту, раздвинув всего лишь указательные большой пальцы. «Вот такая». «Нигде больше такой нет. И ничего там, собственно, нет. Ни деревьев, ни кустарника. Огромная площадь непонятной формы. Выглядит само по себе жутко, так еще и эти ямы. Нет, не хотел бы я там оказаться. А чего ты там делал?» «Надо было и все тут», — отрезал Орик. «В ту сторону никто не ходит. Север холмы и другие земли. Тоже никуда не подашься. Вот и идут все на юг». Но идут не потому, что здесь местность лучше, а потому что вот уже с месяц, как по полянам, слухи бродят про твое поселение, что есть безопасное место. А недавно пришли десятки людей, которые сказали, что видели все своими глазами и сказали, что маленькое поселение находится в абсолютно безопасном месте, за рекой, где нет врагов, кроме живности разве что». Орик вздохнул. Плечи его поднялись выше, грудь наполнилась воздухом, который он почти сразу же выпустил обратно через ноздри. «Еще много чего наговорили, что у вас тут есть бесплатное жилье, нет налогов, нет армии, просто мирная работа и живи в свое удовольствие. Никто не бьет кнутом, не гоняет, не обманывает зарплатой. Сплошные плюсы. И воевать не надо, жизни ничего не угрожает». Если бы никто не пришел и не рассказал о том, что ваша чудесная деревня существует на самом деле, то не то что половины, девять из десяти этих переселенцев остались бы на своих местах. Неужели людям так мало надо? Место, еда и мир? А ты не заметил, как охотно люди бросились? На склад, да? Да, подтвердил я. Ну вот, здесь они будут рады и этому. Ты строишь им дома. Точнее, одни люди строят другим. Другие готовят, третьи что-то добывают, каждый чем-то занят. Но при этом у вас нет денег, нет налогов, и это что-то невероятное». «Пожалуй, получается, все это приманивает людей». «Да-да-да», — разговорил Саорик. «Выглядит странно, необычно, пугающе даже, но...» «У нас все равно еще много проблем. Жилья нет, нет толком работы». «У вас полно работы, Бавлер». строительство, рубка леса. В десятках километров вокруг полян нет леса вообще. А у вас возможности. Каждый может делать все, что угодно. Получить новую профессию. Много ли навыка надо, чтобы лес валить? Делать дороги, копать траншеи. Попробуй что-то построить в полянах. Там же строительный кодекс Пакшена. Решается, правда, все просто. Пара монет нужному человеку. Слово, Морик, здесь тебе все нравится. И многие другие люди пришли сюда, потому что они думают, что найдут лучшую жизнь именно в рассвете. «Да, Бавлер?» Я задумался. Во-первых, мне дикольстило то, что люди в принципе идут ко мне. Во-вторых, получалось крайне интересно то, что без особых сомнений рванули в неизвестность, чтобы провести несколько дней в пути и оказаться здесь. Но я теперь нес за них ответственность». и должен был сделать все, чтобы люди имели хоть какой-то комфорт. Я хотел дать им больше, растерянно проговорил я, но не знаю, получится ли. «Даш, ты же здесь главный, рассуди, Лорик. Кто, кроме тебя, даст им все, что нужно?» Я снова замолчал. Вроде бы, как он и прав, но все равно решать и делать мне. А если не сделать, то нести ответственность. «Мы одну лишь лесопилку строим уже несколько дней». «Несколько дней!» — воскликнул здоровяк. «В полянах несколько дней только документы лежат, пока их рассмотрят. Бюрократия! Фу!» «У нас с этим делом все проще». «Вот и все! Чего ты тогда переживаешь, Бавлер? У тебя сейчас идеальный мир, пока на него никто не планирует покуситься. Мне понадобится хорошая охрана с таким населением. Да. Согласился Орик. «Не хочешь?» «В кожу и с мечом ходить по улицам!» Сморщился он. «Не мое!» «Много чего понадобится. Дома строятся, нужны ставни. Может, ты с деревом умеешь обращаться?» «Хотя... нет, лесопилка пока не готова». «Я не столяр!» «Для домов нужны двери, ставни, окна. Может, ты стеклодув?» «Гадать, с кем я говорю, мне понравилось!» Нет, жар печей мне нравится, но стекло... А что ты говорил про лесопилку? Не можем установить пильный механизм. Может, я смогу с этим помочь? Не знаю, там не хватает металлических деталей. Мне можно будет посмотреть? Ты понимаешь, в механизмах? А отвечать вопросом на вопрос невежливо, Бавлер. Прости, можно. Я понимаю, в механизмах. Так кто же ты? Кузнец. «Ба!» — протянул я. «То у меня ни одного кузнеца не было. Теперь их стало двое. Но если и второй без инструмента? Из полян тот самый, который оружие ковал». «Ого! Я и не знал, что я такой знаменитый!» — улыбнулся Орик. «Вот кузницы у тебя нет. Работать мне негде. Но я могу очаг сложить, в котором можно будет металл плавить. Ну и наковальня нужна, хотя бы небольшая». «Но если есть металл, можно сделать форму и в ней отлить. Это я тоже могу сделать». «Знал бы ты, как я рад тебя видеть». Я протянул руку кузнецу и принялся ее трясти, сжимая так сильно, что кузнец не выдержал и так сдавил мне пальцы, что ладонь хрустнула. «Ой, не переусердствуй только!» Орик полез обратно на телегу. «У нас еще ученик есть с навыками кузнеца». «Тоже пригодится», — раздался голос уже из-под коровьей шкуры. «Спокойной ночи, Бавлер!» «Когда у меня есть кузнец и возможность начать работу, производить то, что требуется другим селениям, у меня появится шанс наладить отношения с любым другим поселением. Я решил, что завтра надо отправиться в крупные селения, чтобы набрать необходимого и узнать, что нужно им».